Глава двенадцатая. Ну тоха, будем. Оцелютовав зеркало рукой со стаканом, пью залпом. Немешкая наливаю второй дрожащими руками, проливая немного на полированный дубовый стол. Сашка, второй стакан. Чтобы не пролить, наливаю третий, прислонив бутылку к стакану. Руки трясутся, емкость наполняется с мелодичным позвякиванием. Третий, оцелютовав предварительно уже как Эрик, пью не торопясь. Благо тремор прошел. Сколько нервов стоило мне приманить агентов СССР в кадровое агентство хостелов? Кто бы знал, там приманочка, здесь. Судорожно вспоминая, что же может приманить советских разведчиков, не насторожив американские спецслужбы? Да что там спецслужбы? Сейчас каждый второй политик и каждый первый крупный предприниматель имеет собственную службу безопасности с очень широкой трактовкой обязанностей. провинциальные политики в большинстве своем не слишком умудрствуют, окружая себя людьми, которых как родных приняли бы бандиты девяностых. Политики их волосам повыше, да в большинстве своем тот же набор отмороженной говядины, разве что разбавленный отставными полицейскими, что подразумевает наличие, если не детективных навыков, то хотя бы связи в нужных кругах. В большинстве своем уровень этих доморощенных спецслужб откровенно любительский. Но отдельные самовыродки все же встречаются. Одни работают в плотной связке с мафией, другие — с полицией. Третьи пестуют собственных головорезов, четвертые полагаются на приобретенные в братстве связи, и так далее, и тому подобное. Переиграть таких специалистов бывшему стажеру БФФ несложно, но идиотизм непредсказуем, и недооценивать противников опасно. «Получилось!» — снова салютую себе в зеркале стаканом. — Все получилось. Маневич, сам Маневич, подумать только. Легенда советской разведки у меня. — Ха! — вырывается нетрезвый смешок. — Я не я буду, если не подкину ему. Не знаю еще, что подкину, но хостелы будут пронизаны советскими агентами насквозь. Шикарнейший ведь трамплин, в самом-то деле, для тех, кто понимает. Улыбнувшись дружески, мужчина лет тридцати присаживается за мой столик, подтянув слегка штанину. Сознание привычно фиксирует увиденное. Одет хорошо, но несколько потрепан жизнью. Хотя нет, морем. Не в тюрьме плыл, но и не первым классом. Специфический корабельный запахок. Въедается намертво. Хоть по три раза на дню в душу прискайся. Эмигрант, иуджанин или еврей? Нет, точно еврей. Да и лицо знакомое какое-то. Будто видел где-то. Хоун Роткетнер представился, он протягивая руку. Швейцарец немецкого происхождения, а ныне глава вашей кадровой службы. Неужели? Слегка приподнимая бровь, не торопясь пожимать повисшую в воздухе руку. Несмотря на показное недовольство, раздражения нет. Здоровое нахальство немца импонирует, особенно если оно чем-то подкреплено. Моя связь с хосталами уже не является большой тайной. Правда, в открытом доступе этой информации тоже нет. Немец улыбается еще раз, очень открыто и обаятельно. Диплом хорошего университета, рекомендательные письма. Впечатляет, кидая небрежно увесистую пачку обратно на стол. И дальше. «Почему я должен взять именно вас, этакого европейского кочевника, чьи рекомендации сложно проверить?» «Сложно?» Чуточку театрально удивляется Конрад, ведя себя так, будто происходящее его забавляет. Достаточно написать, отправить телеграмму или просто позвонить. Смеюсь, аж слезы на глазах выступили. Конрад, вы забыли, что я и сам немного кочевник. Дания, Уругвай, Южная Америка вообще, США, снова Дания. Как организовать рекомендательные письма из другой страны, знаю прекрасно. Хотите спор? За несколько дней организую рекомендательные письма из Австралии, не используя при этом финансовых возможностей. Настоящие. Вам даже подтвердят при необходимости уважаемые люди. Так как же вас убедить? В голосе Кетнера веселье, и я уже твердо уверен, что возьму нахало на работу. Вряд ли руководителям, но куда-нибудь точно пристрою. Хорошо образованный человек, повидавший мир и умеющий общаться, лишним не будет. Пожимаю плечами и откидываюсь на спинку стула. «Хм, давайте прогуляемся», — предлагает Конрад, вставая. соглашаюсь охотно и расплатившись за кофе, покидаю заведение. Прогуливаясь по театральному кварталу, слушаю претендента, весьма ярко рассказывающего о своей жизни. Примечание. Театральный квартал. Квартал в центральной части Манхеттона, где сосредоточены крупнейшие бродвейские театры, а также другие театры, кинотеатры, рестораны, отели и прочие развлекательные учреждения. Границы квартала простираются от сороковой до пятьдесят четвертой улицы. Из западной части шестая веню до восточной восьмая веню, включая в себя Таймс-сквер. Участок Бродвейя, который проходит по территории театрального квартала, называют Великий Белый Путь. Несколько раз ловлю его на мелких несоответствиях, но раскрывать вранье не спешу. Понятно уже, что еврей, и понятно, что выходец из Российской империи. Больше половины евреев проживала в Российской империи в конце XIX века, чему удивляться-то? Примечание: если быть точным, то 56 процентов. По большому счету, это мало что значит. До Второй мировой на территории Польши и Великого княжества Литовского этот народ был представлен чрезвычайно широко. Примечание: до революции Польша была частью Российской империи. ВКЛ Великое княжество Литовское русское и Жемайтское. Современная Литва не имеет никакого отношения. Литвой вплоть до конца XIX века называли территорией Западной Белоруссии, некоторых западных же областей России и большей части Украины. Литва современная была на правах бедного и никому не нужного родственника и называлась «жмудь». Настолько ненужного и бедного, что в современном польском языке есть понятие «жмудный» как «ненужный», «лишний», «бесполезный». Еврейская эмиграция из тех мест выплескивается хорошо, Выходцев из Российской империи можно встретить в США, Германии, Южной Америке. Наверное, проще перечислить, где их встретить нельзя. Отчаянные коммунисты, шедшие на смерть ради торжества идей, и столь же отчаянные белогвардейцы. Ростовщики, способные отобрать кусок хлеба у умирающего, и бескорыстные служители Асклепия. Примечание. «Асклепий» в древнегреческой мифологии «бог медицины и врачевания». Мистеры, наш театр самый театральный из театров. Пригородил дорогу черный как гуталин негр, протягивая нам буклеты. Посетите его, не проходите. Выпечивает деревенский акцент, заметил Кэтнер, взяв буклет. Ставлю доллар, что образование у него прекрасное для чернокожего. Колледж? Негромко интересующий чернокожего протягивает доллар. Чаво, мистера, включил тот дурака, ловко сцепав деньги, а глаза тоскливые. Алкорн, Миссури. Еле слышно на прекрасном английском. Примечание. Университет штата Миссисипи имени Алкорна. Государственный университет Алкорна. Первый исторический черный негритянский университет США. И тут же, отойдя подальше, снова заорал с чудовищным акцентом. «Лучшее театро в Бродвее! Мистера и миссисы, мимо не проходите, доллар актерам и актеркам подарите!» «Талант!» — окидываю черного взглядом. «Сам ведь текст описал. Бредово!» Но цепляет. Держи, протягиваю визитку. Постоянную работу не обещаю, но подработка будет наверняка. Визитка исчезла, как и не было. А зазывала с удвоенными усилиями и отправился бродить около входа в родной театр, завлекая публику. Конрад еще несколько раз удивил меня, разгадывая людей. Не то чтобы сам не умею. Умею, учили ведь. Стоп. Оглядываю немца, стараясь не показаться слишком назойливым. Так вот оно что. Завтрак семи, не опаздывайте. Достав визитку, называя адрес, и разворачиваясь, озабоченно поглядев на часы, руки ощутимо дрожат. Конрад Кетнер, ну конечно, псевдоним самого Маневича. Кусаю губы до крови, чтобы не засмеяться истерично. Не каждый день устраивается на работу человек, чью биографию ты изучал как учебное пособие. Ликование, опустошенность, опаска, смесь чувств самая странная, ощущение, что сейчас разорвет. Хорошего успокоительного пока нет, а жрать наркоту, продаваемую под видом лекарств, не тянет. Лучше уж напиться, что подпустила. Вот и напился. Вот суки. С раздражением смял газету, кидая ее в угол. Джордже понятливо дематериализуется из гостиной. Штрафные санкции за непонимание момента отсутствуют, да и наниматель у него Мартин. Но бывший безработный считает меня кем-то вроде личного талисмана. Даже не потому, что фактически устроил на работу, тут скорее что-то мистическое, по мнению Джорджа, разумеется. Слышал даже, как он пытался втолковать приятелю, работающему закоповаром, что заметил, что если у мистера Ларсена все хорошо, то и у близких к нему людей все идет ладом. Посмеялся тогда. Несколько раз одаривал слуг то билетами в кино, когда хотел устроить в доме разврат с новой любовницей, да не только в скучной спальне, то еще что-нибудь в том же духе. Вот и выработался у бывшего безработного условный рефлекс. Правильный, в общем-то, при его лакейской профессии. Суки! Повторяю уже тише, немного успокоившись. Хостелы, будь они неладны, а нет. Тьфу-тьфу-тьфу! -ть -ть Сплевываю на пол и стучу по подлокотнику кресла. Ладны-ладны. Хостелы, стремительно набирающие популярность, не могли не заинтересовать сперва власть имущих, а потом и репортеров. В братстве все заинтересованные уже знали, кому принадлежит стремительно развивающаяся сеть дешевых гостиниц, но не заостряли на этом внимание. Любопытство в таких кругах следует проявлять с большой осторожностью. Это у меня вполне легальный бизнес, и о происхождении денег с определенного момента могу отчитаться до цента. Отец у большинства членов братства политики и бизнесмены из крупных. Не всех из них можно встретить на страницах прессы. Но только потому, что им принадлежит эта пресса. Деньги старых семьях делают самыми разными методами, не гнушаясь откровенно криминальными. Отряды боевиков на службе у политика никого не удивляют. Как и тот факт, что вчерашние бандиты свиты, только что не сидевший, да это не факт, может стать шерифом в не самом мелком городишке при наличии покровителей. Здесь любят ссылаться на унаследованное от предков акции, недвижимость. И земельные участки как источник благосостояния нельзя сказать, что это сплошная ложь, но почтенные джентльмены не брезгуют покровительством бутлегерам, владеют борделями через подставных лиц и во всю машини чуют с федеральной собственностью. Примечание. Бутлегер — отпольный торговец спиртным во время действия сухого закона в США 1920-е и 1930-е годы в широком смысле слова. торговец различными контрабандными товарами, но чаще всего самогонными спиртными напитками, музыкальными записями или подержанными автомобилями. Холостылы на этом фоне едва ли не образец цивилизованного бизнеса, но нет, деньги на крови. Суки, как сжигать или закапывать в землю продукты, чтобы цены на них не падали, так это нормально. Как и пулеметами отгонять от продуктов голодающих, а как дешевые гостиницы, так само зло. Начальники с клопами главное всех устраивали, а чистенькие хостелы в ту же цену до、да、сдушевыми кабинами, хрустящими от чистоты простынями и дешевыми завтраками и ужинами так, ну суки. Понятно, что это чистая заказуха, и чего-то в этом роде ожидал изначально, но черт побери, все равно противно. Неведомый журналеуга верно подсчитал, прибыль с одного начальника очень мала, но оборот то бешеный, итоговые суммы немалые. Расходы из Сирии, на лапу копам чего не подсчитал. Копы, бандиты, местные политиканы, всевозможные пожарные. Хостелы-то в бедных районах открыты, тамошние власти иначе работать не умеют. Можно и по закону, но долго. Сейчас важнее скорость развертывания сети гостиниц, а не прибыль. Понятно, в минус не уйду, но какие нахрен сверхприбыли? Большая часть прибыли уходит на создание новых гостиниц. Лично я живу скромно. Ну, для обладателя таких сумм. Квартиры собственной нет. Из серьезных трат только покупка автомобиля, аренда квартиры для Жанет, да прочие траты на бывшую любовницу. Встав, подбираю газеты и разворачиваю, еще раз вчитываясь в строки. «Равно поражает как прибыльность, так и бесчеловечность нового бизнеса», писал журналист, скрывающийся, да с намеком, что опасается за свою жизнь под звучным псевдонимом. Холодная кровь дачанина, прошедшего через трущобы Латинской Америки, претерпела мутацию. Уже знают такое слово, хотя чего это я? С растениями и насекомыми века с девятнадцатого возятся, чего бы не знать. Дальше мутацию.、В、США приехал не людь, не знающий жалости. Вот твари. Вся статья в подобном ключе. Все мои поступки заранее объявлялись плохими, выворачивались наизнанку, поливались грязью и рассматривались получившиеся под микроскопом. Дело не в том, что не ожидал чего-то подобного, ожидал, чего уж себе врать. Хрен бы с ним, с писакой. Проблема в том, что статья явно заказная. Это значит, что в ближайшем будущем начнутся наезды на меня уже не в статьях, а в судах, рейдерские захваты предприятий в США, особенно в настоящем времени распространены широко, действуют нагло. Сравнивать можно только с Россией девяностых, да и то не факт. «Лично я не помню, чтобы рейдеры вели с хозяевами предприятий настоящие бои, да часами с применением автоматов и гранат. Или это мое появление что-то изменило? На бабочках я потоптался знатно. «Родящие кого-то из членов братства?» — начинаю рассуждать вслух, сминая газету. «Вряд ли. Захотели бы, так через студентов передали бы. Дескать, делиться надо». Сам уже подумывал, кого из сильненьких в компаньоны взять ради пущего спокойствия, пришли бы, объяснили все на пальцах. Значит, посторонние. Окончательно смяв газету в тугой комок, уставился на неясное недоумение и выкинул в корзину для бумаг. Взамен взял со стола массивную чернильницу и начал грызть. Посторонние. Кто? Другие братства? Вроде бы реально, но опять-таки могли подойти и объясниться, связи в студенческой среде у меня неплохие. Больше похоже на наезд кого-то из новоричей, как бы не из мафии. Реально, вполне. Мать. Да так же реально, что за кем-то из наглых новоричей стоит старая семья. Там подобные фенты любят. Может быть даже, что родители кого-то из братьев. Публикации, давление в прессе. Потом мне покажут врага и помогут разобраться взамен на долю немалую. Что так, что эток, все жопа. Поставив чернильницу на стол. С трудом удержавшись от того, чтобы не швырнуть ее в стену, упал в кресло, положив ноги на стол. Реагировать нужно быстро и эффективно. Времени на раскачку нет. Стремительный разворачивающийся бизнес почти всегда крайне неустойчив. Это обратная сторона стремительности. Кредитов на мне нет, но и запаса прочности тоже. Начни сейчас рейдеры предъявлять претензии на гостиницы или еще как-то противодействовать, все может забуксовать за считанные дни. А там и кредиты понадобятся, после чего о хостелах можно будет забыть. Оставят мне процентов десять акций, да и то не факт. Значит, нужен покровитель, и желательно и не один, и сильненький. Думал долго. Уговаривать кого-то из сильных мира сего купить часть бизнеса и выступить на защиту оного не то чтобы бесполезно, но попросту глупо. По настоящей цене покупать сейчас не станет никто. Зачем? если можно будет урвать свое отчеточку попозже в разы дешевле, отдавать часть бизнеса сразу задешево противно, вроде как сдался на поклон пошел в вассалы попросился, по деньгам не потеряю, но на равных меня уже не будут принимать, сильный покровитель, но не прогнуться, мадам, задачка, хоть к братству, а это идея, блестяще, сказал Дюкорингтон два дня спустя. встретив меня у дверей братства со свежим «Нью-Йорк Таймс» в руках. Рядом с ним такой же серьезный Андерсон и другие члены братства. Давид молча начал хлопать в ладоши, и братья поддержали его. «Идея создать сеть дешевых, но комфортных, чистых и безопасных гостиниц пришла ко мне еще во время скитаний по трущобам Латинской Америки», ответил нашему корреспонденту Эрик Ларсон, молодой мужчина с умным взглядом. «Дальше шли мои рассуждения о социально ответственном бизнесе перекликающиеся с прочитанной некогда книгой «Атлант расправил плечи». Примечание. «Атлант расправил плечи» – роман антиутепия американской писатели Айн Рент, впервые опубликованный в 1957 году. Основная идея романа заключается в том, что мир держится на талантливых творцах-одиночках, которых автор сравнивает с мифическим титаном Атлантом. Скептически настроенные критики считают, что книга плохо написана, скучна и, главное – является пропагандистским произведением, которое из себя представляет своеобразное зеркальное отражение социалистического реализма в его худших образцах, оправданием нерегулируемого капитализма и социал-дарвинизма. Достаточно популярная у господствующего класса идея «в дайте, дайте нам свободу» пришлась ко двору. Фейбета Капа, в котором я имею честь состоять, много занимается благотворительностью и, И именно поэтому я передаю ему десять процентов акций сети гостиниц путешественник. Не сомневаюсь, что братья сумеют грамотно распорядиться полученными, продолжая помогать тем, кто в этом нуждается. Также десять процентов передается университету Нью-Йорка. Доходы от акций предназначены прежде всего для научных исследований, связанных с медициной, и для стипендий талантливым, но малоимущим студентам. Преимущественно вашим землякам издания, корреспондент. Преимущественно, но не только. В сентябре готовился принять пост вице-президента братства. Серьезно сказал Андерсон. Раз уж так печешься, Афибетта Каппа. Здохнув, еле заметно киваю. Малая цена за сохранение бизнеса и лица.